Борган, возведённый за это время в дворянское звание и ставшего губернатором Емайки, обвинил писателя в клевете. Борган этот процесс выиграл, однако описание экс-камелина, видимо, соответствует действительности. Испанцы ещё надеялись задержать пиратов. Часть из них отправилась в крепости, а другие к монастырю, беря с собой всех попадавшихся по пути. Губернатор тоже прибыл в крепость И приказал открыть по противнику сильный огонь, однако пираты не медлили. Они осмотрелись и бросились на укрепления, где стояли пушки. Пока испанцы заряжали их, 7 или 8 солдат уже пали замертво. Бой длился с раннего утра до полудня, но пираты никак не могли захватить крепость. Их корабли стояли перед входом в гавань. И тех, кто вздумал бы бежать морем, встретила бы мощная стена огня. Огонь обрушился на крепость с обеих сторон, и, стоя ли пиратам подойти к стенам поближе, как испанцы тут же обратили их в бегство. Они сбросили пятьдесят горшков с порохом, кидали большие камни и причиняли врагу большой ущерб. Морганы и его товарищи пали, было духом. Но вдруг над малой крепостью они увидели английский флаг и с возгласом «Победа!» валом кинулись на штурм. Выиграв бой, Морган снова возгорел с отвагой и отправился в город, чтобы изыскать способ для захвата малого форта. Он приказал доставить знатнейших жителей города и прихватить из церковной сокровищницы серебро, золото и разные драгоценности, Осёк им отдано распоряжение сколотить лестницу, по которой один за другим могли бы подняться сразу 4 человек. Морган приказал группе монахов и женщин отнести лестницы в крепости и прислонить их к стенам. Он уже угрозил губернатору, что доставит монахов штурмовать крепость, но губернатор не пожелал её сдать. "Пока я жив, сказал он, крепость сдана не будет" поэтому Морган и в самом деле заставил монахов, священников и женщин приставить лестницы к стене. Он полагал, что губернатор не станет стрелять в своих людей. Однако губернатор щадил их не больше, чем пиратов. Монахи именем Господа и всех святых взмолились, чтобы губернатор сдал крепость и сохранил им жизнь, но никто не внимал их мольбам. Беднякам пришлось поставить лестницы, а затем пираты влезли на них с ручными гранатами и горшками с порохом, но встретили не менее яростные сопротивления. Однако они не пали духом. Часть пиратов подожгла крепостные ворота, а остальные столь же проворно забрались наверх. Испанцы увидели, какие силы надвигаются на них, и решили бежать. В крепости остался только губернатор, который отчаявший стал истреблять своих же людей, словно прогов. Пираты предложили ему сдаться, однако он ответил: "Никогда. Лучше умереть храбрым солдатом, нежели быть повешенным как трус". Пираты решили взять его в плен, но им это не удалось, и губернатора пришлось убить. Его жена и дочь, которые были в крепости, просили пиратов пощадить их мужа и отца, но просьбы эти оказались тщетными. Когда крепость пала, это случилось уже под вечер. Все пленники были доставлены в особое здание: мужчины в одни, женщины в другие. Пираты выделили караул для их охраны, а затем перенесли своих раненых в дом, стоявший поблизости. Когда всё было кончено, пираты принялись пить и развлекаться с женщинами. В эту ночь полсотни отважных людей могли бы переломать шеи всем разбойникам. На следующий день пираты стали обшаривать и грабить городские дома. При этом они допытывались у пленных, кто в городе богаче всех. Пленники им это сказали, и пираты схватили богачей, чтобы дознаться, куда они дели своё добро. Всех, кто упорствовал и не желал по доброй воле признаваться, тащили на дыбу и терзали, пока он не отдавал Богу душу или не показывал всё, что от него требовалось. В 1669 году Морган разработал план новой операции. За короткий срок более 1200 флибустьеров